Глава 9 На следующее утро меня разбудил звонок от Майи Леоновой. «Степашка, срочно нужен телефон Василия Петровича Машкина». «Кто это?» — зевнула я и посмотрела на будильник. к 6 е с утра». Похоже, мужчина отчаянно требуется Леоновой. Обычно она раньше полудня ни один глаз не открывает. «Владелец фирмы, где можно купить куклу», — объяснила м а й е Очень она мне нужна. Впервые о таком слышу, хотя спрошу у одной приятельницы. Прямо сейчас позвони ей, — обрадовалась Леонова. Непременно, — соврала я, перевернулась на другой бок, закрыла глаза. Трубка опять занервничала, на экране высветился телефон Майи. Я нажала на экран. — Так и знала, что обманешь, — ревкнула подруга. «Очень рано. Все спят», — начала я оправдываться. «Разбуди ее!» — потребовала Леонова. «Беда случилась!» Сон вмиг пропал. «Что стряслось?» — испугалась я. «Горе!» — всхлипнула Майя. «Заказала на день рождения Лерочки куклу у лучшего мастера. Его изделия умеют говорить». «Меня рассказ пока не удивил». «Сейчас полно всяких игрушек, которые способны на разные фокусы». «Он или она? Прямо Штирлиц!» – вещала Леонова. «Свой телефон никому не даёт». «Непонятно, мужчина или женщина. Связи с ним нет». «А как заказ делать?» – удивилась я. «Оставить заявку в магазине? Хочу всё. Можно приехать с сотрудницей поговорить». «Хочу всё!» – хихикнула я. «Надо же такое придумать!» Место жуткое. Тетка за прилавком на наркоманку смахивает. Но куклы волшебные. Я заказала на день рождения лялечки принцессу. А вчера поздно вечером выяснила, что дочка больше от них не фанатеет. Теперь ее кумир какая-то... Сейчас прочитаю. Куми-3 т из саги про волшебные миры Телании. Хочу срочно ее заказать. «Принцессу тоже возьму, кому-нибудь подарю». «В чём проблема?» — не поняла я. «Езжай к мастеру, адрес знаешь». «Лавка не работает!» — всхлипнула Леонова. «Стою под дверью, заперто». «Шесть утра!» — напомнила я. «Люди просто спят». «Нет, нет, нет!» — забормотала Майя. «Стою у входа, но теперь там нет, хочу всё». замок висит». «Неудивительно!» — простонала я. «Все спокойно пятый сон видят». «Прекрати спорить!» — закричала Леонова. «В подъезде лифтер сидит. Она объяснила, что организация отказалась от аренды. Главный у них — Василий Петрович Машкин». «Степа, не спи! Ответь! Не молчи! Что мне делать?» «Лерочка не обрадуется принцессе. Испорчу ребенку день рождения. Она его так ждет. У тебя тьма клиентов. Поспрашивай!» Я встала и пошла в ванную. «Наверное, это Куми — популярная героиня». «Да, очень!» — согласилась Леонова, вмиг успокоившись. «Значит, п о п с о в выпускают пачками. Поройся в интернете, там точно найдешь!» — посоветовала я. «Что?» — возмутилась Майя. «Никогда, слышишь? Никогда моя Лерочка не станет играть с дешевкой из токсичной пластмассы. Никогда! Я ж мать!» «У дочки все-все самое лучшее». «Поищи телефон. Все. Если не поможешь, ты жаба, а не подруга». «Что случилось?» — донесся из спальни сонный голос Романа. «Просто в туалет пошла». ответила я и направилась в санузел. Трубка замолчала, я положила ее на рукомойник. «Странная у нас с м о е й дружба. Леонова вспоминает обо мне только в тот момент, когда ей что-то надо. Спать мне совершенно расхотелось, поэтому решила приехать на работу к девяти и разгрести накопившиеся дела. Завтрак Нина поставила на стол в семь». Роман налил себе большую кружку кофе, сделал пару глотков и спросил. «Что у нас? Мюсли?» «Конечно нет!» всплеснула руками тетя. «Есть творог. Домашнее варенье к нему, лично сваренное. Омлет или яишенка, по вкусу выбирайте. Каша геркулесовая, йогурт, тоже не из магазина». Мы с Романом застыли, Потом муж потёр затылок. «Нина Михайловна, мы столько не съедим! Ой, меня кто-то за ногу трогает!» «Лисичка!» — улыбнулась гостья и вытащила из-под стола собачку. «Дорогая, поздоровайся!» Псинка задрала голову и тихо завыла. а а у «Молодец!» — похвалила её хозяйка и вновь обратилась к нам. «Могу живо сырники сделать!» «Спасибо», — быстро сказал Роман. «До отвала найдимся тем, что есть». В офис я ехала, расстегнув джинсы и еле-еле сумела их привести в приличный вид, выйдя из машины. Очутившись в кабинете, я первым делом позвонила тете Липе с вопросом. «Есть новости о Николаше». «Он в сознании», — радостно сообщила Олимпиада Евгеньевна. «Но очень слабый». «Может...» «Коля какие-то лекарства пил», — решила я осторожно прощупать почву. «Сам их себе назначил». «Невозможно», — твердо ответила свекровь Аси. «Сын только коктейль по фнутия принимал и правильно делал». «Вам, случайно, не знаком Василий Петрович Машкин?» — перевела я разговор на другую тему. «Никогда о таком не слышала», — протянула Олимпиада. «А почему ты его ищешь?» Я рассказала о проблеме Леоновой и добавила. «Поскольку речь о куклах, я подумала, вдруг вы или Юрий Михайлович с ним в контакте?» «Муж во дворе катается, вернется, поинтересуюсь», бодро ответила тетя Липа. Я положила трубку на стол, некоторое время подписывала разные документы, потом бросила в рабочий чат объявление. «Очень нужен контакт Василия Петровича Машкина», «Он делает куклы». И мгновенно получила ответ от Галины Казаковой, нашего главбуха. «Позвони мне, я в курсе, кто его знает». Я обрадовалась и опять схватилась за телефон. «У Дины Васькиной из отдела подарков есть телефон массажистки хозяйки ресторана, куда ходит актер Маишков». «Скинула тебе номерок», — прокричала Галина. Я попыталась выстроить логическую цепочку — «Массажистка хозяйки ресторана, куда ходит известный актер». «А при чем тут кукольных дел мастер?» «Знаешь его?» — кричала Галина. «Кого?» — осторожно уточнила я. «Маишкова!» «Лично нет, а по его ролям, да, очень-очень талантливый человек». «Она тебе сейчас перезвонит, проси контакт Верки», — велела Галина. «Кто со мной свяжется?» — снова растерялась я. «Массажистка Танька, у неё в клиентах Ольга, у неё жрёт Маишков, у неё точно есть его контакт!» — сиреной взвыла главбух. «Слышишь меня?» «Ты уверена, что Маишков знает кукольника Машкина?» — осведомилась я. «Машкина?» — переспросила Галюша. «Нафига он мне?» И только сейчас до меня дошло. Казакова невнимательно прочитала сообщение в чате. Она перепутала Маишкова с Машкиным. «И зачем тебе тот, кто куклы мастерит?» «Валька Мальцева из ювелирки по пупсам тащится. Деньги жуткие за уродцев отдает. Чуть не умерла зимой. Воспаление легких п о д ц е п и л о В больницу загремела. Там ее едва не угробили. Хорошо, доктор какой-то помог. И все из-за куклы». Я вздрогнула. «Из-за куклы?» «Ты не знаешь?» Обрадовалась Галюша. Валюха приобрела очередного уродца у кого-то. Заказала, деньжищ отвалила. Понюхала свое приобретение. От него лекарствами несло. Она и получила жуткую болячку, пневмонию. Кашляла, как туберкулезная. Сошла с ума, вылечилась и умерла. Я взяла бутылку, которая стояла на столе, и начала глотать воду прямо из горлышка. Вылечилась и умерла. Галюша в своем репертуаре. Если речь о документах, цифрах и отчетах, то лучше Казаковой никого нет. У нее и четверть копейки не пропадет. А когда Галина выплывает из океана бухгалтерии в обычное житейское болото, она так путанно сообщает информацию, что понять невозможно. Но в её странном рассказе сейчас прозвучала фраза, которая меня взбудоражила. «Понюхала своё приобретение, от него л е к а р с т в о м и несло». Она и получила жуткую болячку — пневмонию. — Поняла, да? — не утихала Галка. — Не заказывай уродов, не нюхай их. — Спасибо, — поблагодарила я. — Последую твоему совету. Потом я положила трубку в карман и пошла к служебному лифту.